кашиный зелёная причёска девичья грудь о тонкой берёзка что загляделась в пруд что шепчет тебе ветер о чём звенит песок или хочешь в косы ветви ты лунный гребешок открой открой мне тайну твоих древесных дум я полюбил печальный твой предосенний шум И мне в ответ березка, о любопытный друг, Сегодня ночью звездный здесь слезы лил пастух, Луна стелила тени, сияли зеленя, За голые колени он обнимал меня. И так вздохнувши глупко, сказал под звон ветвей, Прощай, моя голубка, до новых лет! журавлей